Глава седьмая Я одиноко сидела на деревянной скамье с резными перилами, грустно смотрела на фонарь, освещавший тропинку неподалеку от меня, и прижимала к груди замотанную в мужской пиджак книгу. Штаны Оскара на меня, к сожалению, не налезли, узкие оказались в бедрах, а его сиятельство еще говорил, что не надо худеть, надо. Более того, скоро именно этим я и займусь, учитывая полное отсутствие денег на еду, ночлег и прочие житейские радости. От любопытных взглядов редких прохожих спасала черная накидка с капюшоном, обнаруженная на полке в шкафу. Плащик был немного порван, потому, вероятно, хозяин и убрал его в дальний угол, рассчитывая позже починить. Но ну, я нашла, к счастью. А то бродила бы по столичным улицам в свадебном одеянии, привлекая всеобщее внимание. Осталось только дощечку на шею повесить с надписью «Кронпринц, я здесь!» И Пари, если оно было заключено, выиграет его проклятое высочество. Все мои беды из-за этого смазливого паразита может действительно стать его фавориткой и устроить ему небо в алмазах». От мысли этой меня покоробило. Не услышь я их разговору блондина, возможно, были бы шансы, но сейчас нет. Бросив очередной тоскливый взгляд на фонарь, вздохнула. Мне безумно хотелось вернуться к Маркизу. Но я понятия не имела, как это сделать, потому что Эрны самостоятельно работать отказывались, а моих знаний, даже с учетом учебника, не хватало, чтобы построить портал в его поместье. Я пыталась, честно, но, увы, безуспешно. Из дома жениха вредные огоньки выманивали меня дважды, а вот обратно ни в какую. То ли они тайно благоволели Натаниэлю, то ли все дело было в Оскаре, живущем во дворце. К нему, наверное, портал бы у меня получился, только смысл возвращаться туда – откуда чудом удалось сбежать. «Чудо» — назвали Заряной. Она была симпатичной молодой горничной, которая под предлогом уборки зашла в покое королевского телохранителя, где и застала меня, копавшуюся в его шкафу. Слава небу и креслу, которым я прикрывалась, что это хрупкое создание не проредило мою шевелюру и не выцарапало глаза, приняв за любовницу Ее обожаемого мага. Пришлось на ходу сочинять историю о нашем соскаром родстве, а заодно и о моей сорванной свадьбе, на которую я очень хочу вернуться, но не могу, учитывая происки врагов. Поэтому я обратилась за помощью к дяде, зная про его дар странника. Я еще много чего говорила, но все больше о женихе, которого якобы безумно люблю. и который наверняка ищет исчезнувшую невесту в окрестностях своего дома. В то время как враги семьи, похитив, увезли меня в столицу, но не доглядели, и я сумела сбежать. Триллер плавно переходил в мелодраму, затем в детектив, снова в мелодраму. Я говорила и говорила, пытаясь вызвать у Заряны сочувствие, женскую солидарность и, самое главное, убедить ее в том, что никоим образом не претендую на бородача, в комнате которого была застукана. В конечном итоге задуманное удалось. Заряна прониклась моей историей, повздыхала вместе со мной над жестокостью мира и черствостью мужчин, которые ставят свои интриги выше женского счастья, после чего помогла мне выйти незамеченная из дворца вместе с книгой. которую я успела завернуть в пиджак Оскара еще до ее прихода. Бежать же собиралась, вот и подготовилась. Подозреваю, хитрая горничная вытурила меня вон не столько из желания помочь, сколько из нежелания видеть постороннюю девицу в покоях своего возлюбленного. Заряна, она же Зорька. Ее имя было первым, что пришло на ум магу, когда он прятал меня от принца. Значит, у них действительно роман. Да и в комнату она вошла, как к себе домой. Пусть и с инвентарем для уборки. А в комнате сюрприз. Невеста-аристократка. Судя по платью, уж точно. Реакцию Заряны можно было понять. Я бы тоже на ее месте козу в огороде не оставила. Даже если это коза утверждает, что племянница ее мужчины, а не его будущая жена. Вот так стараниями зорьки я и очутилась на скамейке в городском парке, где последнюю пару часов провела, увлеченно листая книгу и пытаясь построить портал. Да хоть куда-нибудь. Конечно же, больше всего мне хотелось домой, в родной мир, к семье, которой от меня ничего не надо. Там меня любили бескорыстно, здесь же. Не любили вовсе. Но это совершенно не помешало открыть на меня охоту. Невинность, которую я так бережно хранила для мужа, оказалась под угрозой. Да черт с ней, с невинностью. Вся моя жизнь стояла на кону. Стану фавориткой принца. Он наиграется и выбросит меня потом, как надоевшую игрушку. А может, еще и палки в колеса ставить начнет, мешая развитию магического дара. Не стану фавориткой принца, и под угрозой, окажется, не только мое будущее, но и Леонардо. По всему выходило, что своим нелепым побегом я сама подставилась, и жениху проблемы создала покруче, нежели сорванная свадьба. А он все равно от меня не отказался. Привязка не позволила, часовинка, или, может, еще что. Хотелось бы узнать. Проследив за жующим пирожок пареньком, странно взглянувшим на закутанную в плащ меня, я невольно сглотнула. Перед свадьбой было не до еды, после побега тем более. Зато сейчас я точно не отказалась бы перекусить, только нечего. Гранит науки в прямом смысле слова не погрызешь. а булочку купить не на что. Шарить по вещам Оскара в поисках завалявшейся монетки в присутствии Заряны не стало. Неловко это и опасно тоже. Вдруг она заподозрила бы что-нибудь и вместо того, чтобы мне помочь, сдала меня стражи. Вот бы принц тогда обрадовался. Ума не приложу. За что мне все это? Ладно, маркиз с его желанием жениться по расчету на попаданке, которую сам же и вызвал. Тут сработал принцип бумеранга, и я получила почти то же самое, что делала сама, пытаясь окольцевать Артура. Неприятно, но справедливо. Однако дальнейшая месть судьбы начала обретать какой-то дикий размах. За какие грехи-то? Или я теперь огребаю из-за себя и за бабушку? Она, судя по намекам ее бывших знакомых, но чудила. перед побегом знатно, до сих пор ее тут помнят. «Ну, спасибо, ба! Удружила!» – пробормотала я, вновь открывая книгу. «Чем-то же надо себя занять, пока какая-нибудь дельная мысль не ударила в голову!» «Пока единственное, до чего додумалась, попытаться продать пиджак Оскара за неимением чего-то другого на продажу. Не собой же торговать, верно?» Второй вариант – поискать работу, пока не разберусь со своей магией. Только делать это ночью глупо, а до утра еще долго тут куковать. Удружила? Это в точку, Джулия. Насмешливый мужской голос за спиной заставил замереть. Шагов я не слышала, шелест одежды тоже. Неужто порталом пришел? — Невежливо сбегать, не попрощавшись. — Будто у меня был выбор, — буркнула, обнимая книгу. — Вдруг отнимет. Я же ее без спросу с собой прихватила. — Дожидаться очередного явления принца, сидя у него под носом, — увольте, Эр Оскар. Кстати, что означает это «эр»? — «Эр» — это маг. получивший лицензию на ведение магической деятельности, а гайр – маг, имеющий право проводить испытания и такие лицензии выдавать. То есть гайры – это главные уэров? Поглаживая учебник, сделала вывод я. Да. И много среди вас гайров. Мне не то чтобы очень любопытно стало, просто надо было о чем-то говорить, «Пока я не дозрела до более серьезных тем, так почему не об иерархии среди ренидарских колдунов?» «Единицы», — ответил Оскар, присаживаясь на скамью рядом со мной. На встречу дядюшка пришел один, что радовало несказанно. «Верховный маг, начальник тайной канцелярии еще двое, о которых ты наверняка не слышала». «Наш с Бьянкой учитель тоже был гайером, но он, к сожалению, умер восемь лет назад, завещав нам с твоей бабушкой кое-что из своего имущества». «Надеюсь, не остров с часовней?» – ткнула пальцем в небо я. «Ты знаешь про остров?» – взгляд собеседника стал очень заинтересованным. «Бьянка рассказывала?» — спросил бородач, прищурившись. «Ба, ничего, к сожалению, не рассказывала!» — вздохнула я. «Поэтому и чувствую себя слепым котенком, выброшенным в чужой враждебный мир, как в ледяную прорубь!» — пожаловалась ему. о ли!» — ухмыльнулся не нежелавший сочувствовать странник. «Всех бы так враждебно встречали!» — подел меня он. «Цвет Ренедарская аристократии готов поубивать друг друга на дуэли, пытаясь заполучить себя. а ты возмущаешься!» Юлки, Они там и до дуэли дошли, оказывается! Жаль, я эту часть пропустила!» «То есть мне радоваться надо от того, что они друг друга поубивают?» «Хм...» «Я изобразила задумчивость!» Хотя вы правы, Оскар, это действительно повод для радости. Мертвые не охотятся на несчастных девиц, и пари на них не заключают. Я серьезно, Джулия, не поддержал мою иронию он. Побегать от жениха и его высочества, конечно, можно, но затягивать с выбором не советую. Пока еще выбираешь ты. «А не тебя. Так уж устроен наш мир. Незамужней женщине без хорошего покровителя здесь сложно, даже если женщина Магесса». «Совсем-совсем сложно», – загрустила я. «В твоем случае, да. Можешь, конечно, попросить защиты у отца Бьянки, но, зная графа Элегрина, скажу – что он первый сдаст тебя принцу из желания выслужиться и отомстить твоей бабке. Поэтому мой тебе совет – определись уже с поклонником и позволь ему заняться решением твоих проблем. Кронпринц – парень азартный и легко увлекающийся, но щедрый и не мстительный. Если проиграет – отступится. Он слово чести дал. «Маркиз же! Ему в случае проигрыша хуже будет, из-за привязки, последствия которой непредсказуемы. Но лорд Мартример, насколько знаю, задался целью этот вопрос решить. И да, Джулия, поверь слуге, не понаслышке знающему всех этих господ, наш верховный хуже принца с маркизом вместе взятых». Он из любой гордячки послушную овечку выдрессирует, так что затягивать с выбором не советую. Его высочество – падок на прекрасный пол, но мужик в целом неплохой. Его сиятельство в последние годы живет затворником, но кошмарные слухи о нем вроде бы не ходят. «Будь кто попроще, я бы и сам за тобой приударил». чтобы воспитать себе достойную жену и помощницу. А так, извини, детка». Он выразительно посмотрел «Нет, не на меня, на мою, то есть на его, книгу». «Дай-ка сюда», – потребовал, пытаясь забрать из моих рук фолиант. «Не дам», – прижав к себе добычу точно малое дитя, Я отодвинулась от мага. То есть, отдам, конечно, но позже. Можно? Спросила с надеждой. Да не собираюсь я забирать твой учебник. Рассмеялся Оскар. Просто сниму с него чары, чтобы тебя по ним не отследили. Чар? Так, стоп. Вы меня по книге отыскали, получается? Бородач кивнул. а я думала что заряна сдала заряна мимолетное удивление оскара сменилось пониманием так вот как ты из дворца выбралась а я то голову ломал на порталы грешил увы ответила со вздохом порталы у меня ловко строятся только во дворец а оттуда приходится своим ходом выбираться не знаете почему решила прояснить и этот вопрос тоже из за меня полагаю сказал оскар почесав задумчивости бороду пока ничего нового то бишь из за этого добавил снимая с шеи цепочку на которой вместо кулона висел ключ о а вот это уже интересно на вот держи вручил его мне «Это оставила мне на сохранение Бьянка, наказав хранить до ее возвращения, если таковое будет. Судя по тому, что ты ее внучка, вряд ли. Но магия твоя упорно тянется ко мне. А с чего ей так поступать, если не из-за ключа, происхождение которого магическое?» Думаю, все дело в нем. Эрны считают этот ключик своей неотъемлемой частью, поэтому и открывают порталы ко мне. Прошлой ночью вы собирались зайти в малый зал королевской библиотеки эр Откуда, знаешь? Догадалась. Туда мне светлячки мои тоже порталы открыли, только вместо вас Я познакомилась с принцем. «Ах, вот откуда он о тебе узнал!» Непонятно, чему обрадовался Оскар. «Ну, слава Триединому! А то я испугался, что его высочество начал фавориток себе по сплетням выбирать». Обсуждать блондинистого паразита не хотелось, поэтому я вернулась к ключу, который вертела в руках. Какую дверь он открывает? поинтересовалась, разглядывая подарок. Вдруг ту, что приведет меня к бабушке. Наивная я, да, но помечтать-то можно. Точно не знаю. Есть подозрение, что дверь это находится где-то на острове Бьянки. А вот где именно я не в курсе. Прости. Я смотрела на ключ. «Оскар на меня». Забрав из моих рук книгу, он принялся ее ощупывать, отчего та снова задымила. Мелькнула мысль, что маг наоборот навешивает следилки на учебник, чтобы проще было меня потом поймать. Но я ее отвергла. Хотел бы сцапать, сделал бы это сейчас. Смысл откладывать? И все же вполне обоснованную настороженность Бородач вызывал. «Он ведь служит королевской семье, а значит, помогать мне ему не с руки. Но тогда почему странник здесь?» Решив не ходить вокруг да около, я прямо его обо всем спросила. «Должок у меня был перед Бьянкой», признался маг. «Покидая мир, она отдала часть своего дара мне». «А так разве можно?» – удивилась я и испугалась тоже. «Вдруг именно это надо маркизу от невесты попаданки, потому и темнит, да выкручивается, не раскрывая все карты?» «Можно, если у магов схожий дар и ритуал проводится добровольно». «Вот оно как! Получается, догадка неверна». Если бы Маркизу потребовали способности странника, получить он их смог бы лишь в комплекте с носителем, потому что сам артефактор, а не портальщик. Да и добровольное согласие на передачу моей магии я фиг кому дам. У меня тут, кроме нее, ничего ценного нет. Разве что взамен мне помогут вернуться обратно на землю, Но этого же не будет. Или все-таки есть шанс? «А вы могли бы отправить меня домой, к бабушке?» «Эй, Роскар!» — закинула удочку я. «В обмен на часть моего дара». Начала торговаться, прекрасно понимая, что по доброте душевной мак вряд ли станет так заморачиваться. «Увы, Джулия!» — развел руками тот, «Открыть пространственно-временной туннель в мир, которому не покровительствует триединый, очень сложно. Такое удается лишь избранным. Бьянка из них. Возможно, когда-нибудь ты тоже достигнешь ее высот, если научишься управлять своим даром. Он у тебя сильный, яркий». «Как вы это определили?» «Я недоверчиво посмотрела на него, заподозрив брюнета в лести. «Не я», — усмехнулся он. «Мартример определил, хотя я с ним полностью согласен. Без обучения и подготовки сделать, пусть не совсем правильную, но рабочую невидимку дано не каждому». «Ладно, убедили меня в моей исключительности». Пошутила я. «Ты, главное, не зазнавайся!» Оскар легонько щелкнул меня по носу, будто и правда был добрым дядюшкой, а не посторонним мужиком, решившим, что задолжал что-то моей ба. «Над даром твоим еще работать и работать! Я тут написал темы, на которые советую обратить внимание в первую очередь!» Сунув руку во внутренний карман пиджака, Он выудил оттуда конверт и передал его мне. «Почитаешь, на досуге». «Спасибо», – искренне поблагодарила я, с грустью понимая, что встреча подходит к своему логическому завершению. «Не за что, детка». Улыбка мага была печальной. Я ни на йоту не усомнилась, что называя меня «деткой» или «деточкой». Он имеет в виду внучку его бывшей подруги, а не женщину, которой увлечен. Было в его отношении ко мне что-то отеческое, несмотря на нашу реальную разницу в возрасте. «Когда страсти вокруг тебя поутихнут, обращайся. Попробую помочь с обучением. Не благодари пока». Остановил он мой порыв. «Неизвестно еще». как жизнь сложится. Из-за заключенного между маркизом и принцем Пари я вынужден не только с тобой попрощаться, но и предупредить. Дальше буду действовать в интересах моего хозяина». Я кивнула, потому что прекрасно его понимала. Но на душе все равно заскребли кошки. Единственный союзник и тот – «Отныне играет за команду противника. Есть отчего расстроиться». «А я? Что мне теперь делать?» Спросила, кусая губы. «Помогать он мне больше не будет, но, может, хоть совет добрый даст». «Я же говорил, определись с выбором воздыхателя». «Я имею в виду сейчас, а не вообще», пояснила со вздохом. Не могу же я заночевать на скамейке в парке. Холодно, голодно, да и страшно тут. Разный люд ходит, некоторые странно на меня косятся. Я бы тоже косился, — невесело усмехнулся Оскар. Сидит такая вся загадочная леди в черном плаще и под венечном платье, вцепившись в завернутую в мужской пиджак книгу. Татья, о пиджаке». Он взялся с скамьи изрядно помятую вещь, которую я тоже у него умыкнула. Стало стыдно, щеки вспыхнули, и я принялась сосредоточенно изучать носы своих белых туфель. «Прости, Джулия, но его я заберу». Пожала плечами, мол, понимаю, берите. — И накидочку тоже придется вернуть. Забыв про угрызение совести, подняла на него возмущенный взгляд. — Хотите, чтобы меня побыстрее ваш принц нашел, или чтобы я заболела и... — Хочу, чтобы у меня не было ни малейшего шанса открыть к тебе портал по приказу его высочества, — перебил Мак. Я молча хлопала ресницами, пытаясь найти взаимосвязь. «Вещи могут послужить маяками для магического поисковика?» — спросила первое, что пришло в голову. Бородач кивнул, довольный тем, что я быстро и правильно соображаю. «А книга?» — забеспокоилась я о том, с чем точно расставаться не желала. «Книга не совсем моя была». Нам с Бьянкой учитель ее на двоих отдал. «Следилки, что я наложил на нее по молодости, теперь убраны. Так что на!» Он положил мне на колени увесистый учебник. «Владей!» — сказал, полушутя полусерьезно, «Тебе она сейчас нужнее». «Можно совсем не возвращать?» — обрадовалась я. Давай договоримся так, Джулия. Оскар улыбнулся, хитро щуря черные как ночь глаза. В ближайшие несколько лет пусть книга хранится у тебя. Но если у меня родится ребенок с даром странника, ты же не откажешься вернуть основы магического портала строения дядюшки. Не переживай. Это будет не скоро. К тому времени успеешь выучить учебник наизусть? Успокоил он. Согласна на мои условия? Ага. Привычно прижав в груди книгу, я улыбнулась. С ней теплее было и спокойнее. А можно еще кое-что спросить? Когда он кивнул, я продолжила. Скажите, Эй, есть ли шанс? что бабушка отыщет меня в этом мире, ведь она только часть дара вам оставила, остальное-то при ней». «Не хочу тебя разочаровывать, но, боюсь, Бьянка на помощь не придет», вздохнул Мак. «Почему?» «Божественное трио заботится о своих подопечных, даруя некоторым людям и не людям магию». Но если чародей по каким-то причинам покидает миры Триединого, дар его блокируется. Поэтому Бьянка и решилась на ритуал передачи, чего добру пропадать. Она на чужбине больше пользоваться своей силой не сможет, а я здесь вполне. Почему же тогда только часть могла бы и всю магию вам оставить? Или она нужна была ей для побега? И это тоже, ответил Оскар. Но кроме всего прочего твоя бабка, женщина умная, подстраховалась на случай незапланированного возвращения и правильно, между прочим, сделала. Умудрился же Маркиз Блэк вот отыскать беглянку в иномирье и призвать обратно. «Правда, ошибочка вышла. Вместо нее ты в его сети угодила. Но суть это не меняет. Ключик, к примеру, дождался свою хозяйку. Пусть и не совсем ту, которой раньше принадлежал». Я задумалась над его словами. По всему выходило, что рассчитывать на бабулю, которая как всемогущая супервумен – «Явиться спасать похищенную внучку было глупо. Значит, колыбельная, которая мне слышалась в доме Лео, лишь плод моего воображения. Как полагаю, и метаморфозы, происходившие с его сиятельством». «Что ж, с этим точно разобрались. Уже хорошо». «Насчет дара тоже, в принципе, понятно». «На земле я так и прожила бы жизнь, не зная, что могу открывать порталы, потому что способности продолжали бы блокироваться. Они ведь от бабушки мне достались, то есть из мира триединого. А значит, и работают только на его территории. Хм... А что, если местное божество таким затейливым образом справедливость восстанавливает? Одна магесса сбежала». Вот на ее место меня и дзернули. Тогда ничего удивительного, что я огребаю за нас обеих. Тут немного монет, женский плащ и пирожки. Виновато пробормотал Оскар, доставая прямо из воздуха сверток. Высший пилотаж. Интересно, я тоже когда-нибудь так научусь? Я обещал тебе ужин, Джулия. «Но учитывая обстоятельства, ходить по ресторанам нам с тобой нельзя». Он оглянулся, будто опасался, что нас вот-вот застукают. «Прощаться пора. Скоро ночной патруль будет делать обход парка». «Подожди!» Я схватил его за руку, пытаясь остановить. «Ты ведь так и не сказал, куда мне сейчас податься!» Это только тебе решать, девочка. Поднимаясь, Оскар помог встать и мне. В качестве последней услуги готов открыть для тебя портал. Всего один, Джулия. Подумай хорошенько, куда хочешь попасть, но думай быстрее. Мысли в голове заметались, сбивая друг друга к жениху. на остров, полный тайн, на другой конец Рынидарии. Куда бежать-то? Если деньги на первое время будут, можно попробовать начать жизнь с чистого листа, но... Я ведь одна в чужом мире, магесса-недоучка, на которую охотятся влиятельные аристократы, прекрасно знающие, в отличие от меня, как здесь все устроено. Долго ли я пробегаю с такими водными? Как скоро принц вычислит мое местоположение и заставит Оскара проводить его ко мне? Нет уж, к черту этот бессмысленный квест! В поместье лорда Блэквуда, пожалуйста!» Уверенно произнесла я, прямо глядя в довольно улыбающееся лицо бородача. «Слово «леди» — закон», — подмигнул мне маг. открывая портал. Его эрны я узрела, когда передо мной появилось прямоугольное окно, за которым виднелся освещенный фонарями особняк. Мрачненький такой, но красивый. Кивнув на прощание Оскару, я шагнула в портал. И только потом подумала, что не знаю, как на самом деле... выглядит дом жениха. Следовательно, отправить меня королевский телохранитель мог куда угодно, включая владение отца Леонардо».